Часть 1. Реккогносцировка. Реккогносцировка визуальное изучение противника и местности перед разработкой стратегии действий. Глава 1. Апрель 2020 года. Розы из мусора. Иногда мне кажется, что весь мир остановился специально, чтобы некоторые из нас выпали из крысиных бегов и резюмировали накопленные знания. Так и я пишу эту книгу. Ты не найдёшь здесь инструкцию по стилям или руководство о том, какой диван лучше подойдёт в твою 26-метровую гостиную. Эта информация тысячекратно пережёвана и доступна в интернете. И я буду говорить с тобой, словно тебе все это уже известно и даже в некотором роде скучно. В этой аудиокниге порассуждаем о фундаментальном. Что есть дом? Каким мы привыкли его видеть? Может, какие-то жилищные традиции вдруг вызовут сомнения? В детстве, когда мама работала в инженерном бюро, оставить меня было не с кем. Она брала меня с собой, усаживала за стол и разрезала открытки с цветами на множество кусочков. Я могла сидеть часами, не вставая со стула, собирая из мусора розы. Быть архитектором — это сложить вместе множество факторов, как кусочки пазла, которому нет инструкции и который никогда не был цельным, перемешать их и начать искать связи, схожести. потом эти связи крепчают образуют своего рода магнитные кластеры эти кластеры начинают обрастать информационным и смысловым мясом и так рождается проект кластер это любимое слово одного профессора из моего студенчества он всегда старался говорить красиво а красота явления как весть непостижимая так вот кластер это просто группа чего-то На выходе это, скажем, дом. Ну, дом и дом со стенами и окнами, но только автор знает, как он живёт, что за чем следует, видит, как этот дом дышит, мечтает, болеет. Это забавно. И я научу тебя. Знакомство в парке. Тебя никогда не посещало мысль, будто твоя жизнь это череда не связанных между собой событий, разрозненный опыт, которому нельзя дать имя. Со мной такое случалось уже несколько раз. Когда я говорила: "Эй, я архитектор", мне отвечали: "Нет, тебя заботит только экономика. Иди делай свой бизнес, а мы тут о великом". Когда я утверждала: "Так нельзя делать, это же уродство", слышала в ответ: "Ты слишком утончённая, а тут про деньги, детка, не про красоту". Я скиталась по миру, по фирмам в поиске своего места, но так и не смогла вписаться. А что происходит, когда ты не можешь вписаться? Правильно, ты создаёшь свой кусочек мира. Вдруг мир замер. Всепланетная пандемия остановила на мгновение безумное колесо, и в этой паузе я хотела бы поднять некоторые темы, которым не находится место во время переговоров с заказчиками. На стройках для них нет времени, для креативных архитектурных конкурсов они слишком обыденны. Раз уж по счастливой случайности нас с тобой свела эта аудиокнига, может, составишь мне компанию в моих рассуждениях? Вот мы сидим с тобой на скамейке в западном парке Мюнхена, вокруг утки, белки, люди, все смешалось, как на фреске «Битва при Ангиаре» Леонардо да Винчи. Мне было бы интересно узнать, о чем ты думаешь. Если ты напишешь мне письмо со своими мыслями, книга превратится в диалог. Мы найдем друг друга по хэштегу More than a box. Структура. Помнишь такой период в философии, когда все были очень озабочены тем, с чего начался мир? То есть, что есть субстрат, первоэлемент, первовещество всего существующего? Вода – Основа всего сущего, говорили представители милетской школы. Огонь первопричина всему, утверждали стоики. Абсолютный дух, настаивали более поздние философы. А мы с тобой шутки ради предположим, что всё началось со структуры. Структура человека это скелет, структура здания это каркас. Структура нашего с тобой диалога в этой аудиокниге понятие. Что такое дом? Почему так, а не иначе? Как мы к этому пришли? А потом эти понятия начнут заполняться смыслом, куда нам стоит двигаться. Попробуем заглянуть в будущее и повоображать жизнеспособные жилищные концепции. Я убеждена, всякая невероятная идея кажется менее оторванной от реальности, чем более подробно ты её разглядываешь. Любой плод воображения рано или поздно воплощается в жизнь равно как и множество очевидных сегодня вещей было некогда чьей-то сумасшедшей фантазией я про мировые события отражённые в романах столетней давности наверняка знаешь эту историю про титаник в точности повторивший судьбу другого вымышленного судна с очень похожим названием Титан, фигурирующий в романе Честность американского писателя Морган Робертсона, написанном за 14 лет до катастрофы. Что из чего берёт начало, не интересует нас сейчас. Главное плодить побольше позитивных фантазий, раз уж они любят сбываться. Вот ты говоришь, зачем изобретать велосипед? Давно понятно, как выглядит дом мечты. Это просторное поместье со своим садом или частный дома типа американская мечта. Вынуждена возразить на этот счёт. От такого дома километров 10 до ближайшего супермаркета добираться. Ты скажешь: "Так до такой же только в городе". Ха. В окружении забитых пробками магистралей. В любом случае 80% людей живут не в своих домах, а в квартирах. и до мечты им далеко. А сознание. Пожалуй, всё-таки мир начался не со структуры, а с осознания. Для того, чтобы создать структуру перемен, нужно для начала осознать необходимость её создания. Мировая пауза дала для этого уникальные возможности. Сегодня апрель 2020 года. идёт третья неделя самоизоляции, а местная фауна быстро привыкает к своему господству. В парке прямо под ногами путаются утки с таким наглым выражением, что даже начинаешь мысленно оправдываться: "Уважаемые утки, власти не запрещали людям гулять. Давай-ка оглянемся по сторонам". Жизнь. Пёстрая полицейская BMW медленно проезжает по дорожке, раздвигая толпу. Над нами сейчас зависло сразу два дамокловых меча, вирус и штраф. Несмотря на безвыигрышное положение, люди все равно здесь, равно удалены друг от друга. Лежат на загаженном гусями газоне, сидят на холодных металлических скамейках. Потому что лучше так, чем находиться в четырех стенах. И уж сколько новости не пугали страшными последствиями, мы всё равно страстно выбираем то, что сильнее страха смерти или банкротства жизнь. В квартирах нам её не хватает. Значит, эти замкнутые бетонные коробки сводят нас с ума, демотивируют и разобщают. И это не новость, но с этим ещё можно было как-то сосуществовать, приспособившись вовремя сбегать оттуда, чтобы глотнуть воздуха. Но вот если нас в этих квартирах запереть, помещениях, в которых мы проводим половину жизни, наши дома нам не принадлежат. Их создавали и придумывали не мы. Они отвечают экономическим, политическим и прочим теоретическим запросам и подходят для проживания нации карбюзьевских модулоров. Архитектор Ле Корбюзье в 1950-х годах разработал систему проектирования, ориентированную на размеры человека. Он нарисовал фигуру с идеальными пропорциями и назвал её модулор. Задумка хорошая, поскольку впервые навязывает пространству ответственность перед его обитателем. Но идея запнулась на моменте унификации. Люди все разные, а модулор был только один. Но вместо идеальной нации есть мы, непохожие и непредсказуемые. Мы находим эти чужие дома и прячемся в них, как как голуби.